Глава 14. Когда первое удивление спало, а суматоха чуть стихла, Сонг понял, что в зале главного тренировочного комплекса стояло удивительное молчание. Множество взглядов скрестилось на нем. В большинстве своем он ощущал в обращенных на себя взглядах опасения и даже страх, хотя имелись и другие. Сонг посмотрел на Реда Пари. Глаза молодого мастера горели смесью восхищения и удивления. Он явно оказался под впечатлением от увиденного, как и все из группы Валгона. Даже обычно совершенно спокойная Рину впервые за долгое время показала какие-то эмоции. Ее привычная невозмутимая маска дала трещину, демонстрируя заинтересованность. Сонг не совсем понял, что это было, потому как девушка почти сразу опять отгородилась от окружающего мира своим бесстрастным выражением лица. Показательнее всего оказалась реакция Валгона. Он чуть ли не подпрыгивал от счастья и, весело подскочив к Сонгу, со всего размаха похлопал молодого человека, ободряюще по спине. «Так держать, парень! Как тебя зовут, напомни!» «Сонг!» «Да, точно, Сонг! Молодец! Потом обсудим твое будущее. Найди меня позже через слуг, хорошо?» Волгон еще раз похлопал по спине молодого человека и, уже не обращая на него внимания, направился к мастеру Фею, склонившемуся к поверженному ученику. «Мастер, вы же помните наш уговор, да?» Голос Волгона звучал как мед. Настолько сильно он растягивал гласные. «Ваш гений оказался не таким уже гением, раз найденный мной ученик из совершенно заштатного отделения секты оказался сильнее». «Ха! Да оставьте вы этого неудачника, им займутся лучшие лекари секты, мастер Фэй. Пойдемте лучше обсудим вопрос выплаты долга за наш недавний спор». На мастера Фэя стало трудно смотреть. Волгон явно наслаждался тем, что мог насмехаться над своим оппонентом в точно таком же ключе, что он делал буквально совсем недавно. Да они оба достойны друг друга. Сначала один подначивает второго и доводит чуть ли не до белого коленя, затем второй начинает выводить из себя первого. Сонг мысленно покачал головой, смотря как уходят два мастера-эмиссара. Тем временем к молодому человеку подошли другие ученики из группы Валгона. «Мастер Сонг, это было нечто. Что за концепцию вы использовали? Во время нашей последней битвы этот навык был другим и содержал в себе лишь концепции меча». Первым задал вопрос Ред Парик, Он явно находился под большим впечатлением от прошедшего поединка. Да, мастер Сонг, расскажите, пожалуйста, нам тоже интересно, что это была за концепция? Другие практики тоже вторили паре. Простите, но это не мой секрет, парень виновато развел руками. Могу лишь сказать, что ничего сверхнеобычного там нет. На лицах многих практиков отразилась досада. Впрочем, не очень надолго, и они закидали Сонга другими вопросами. Как он сумел противостоять концепции пространства оппонента? Насколько силен он был, и если бы противник сумел заблокировать ту атаку, имелись ли у Сонга еще какие-то столь впечатляющие шаги и тому подобное? Парень, как мог, отвечал правдиво, при этом стараясь ничего лишнего не сказать, и уклониться от прямого указания собственной силы. Даже проигравший до сонга ученик с выдающейся концепцией меча старался участвовать в расспросах и внимательно вслушиваться в ответы. Его, похоже, не очень заботило собственное поражение, как и реакция на него Валгона. «Простите, но я потратил много сил во время этого боя», наконец извинился сонгу всех. Пожалуй, займусь их восстановлением. Все с пониманием отнеслись к его словам, прекратив расспросы. Любой из них после такого удара чувствовал бы себя вымотанным. Другое дело, что сам Сонг в действительности чувствовал себя вполне сносно и планировал, вернувшись в переданный ему в пользование дом, заняться практикой. К сожалению, эти планы временно пришлось отложить. Уже на выходе из зала с тренажерами его остановило появление сразу десятка человек, судя по всему, являющимися учениками других сект конгломерата темных миров и видевших его бой. «Погоди немного, ученик», – сказал один из этих практиков, преградив дорогу Сонгу. «Мы с братьями видели немного твой последний поединок и хотели бы предложить тебе дружественный спарринг». дабы обменяться опытом и выявить сильнейшего. Ты же не откажешь в этой просьбе со стороны старших учеников. Сонг безразлично осмотрел подошедшую компанию, при этом хорошо ощущая сразу несколько внимательных взглядов, направленных отовсюду на них. Очевидно, этих учеников подослали, чтобы прощупать почву. Кто-то очень хотел понять, Что ждать от появившегося новичка и может ли он прогнуться? После города темной звезды и путешествий по землям закрытого мира Сунг научился хорошо ощущать подобное. «Мне некогда». Улыбнувшись, он попытался пройти дальше, но практики не шелохнулись, все еще преграждая ему путь. «Брат-практик». Такое отношение к другим избранным не делает тебе чести. Неужели никто не учил тебя хорошим манерам? Воин, преградивший ему путь, вдруг опасно улыбнулся, чувствуя за своей спиной присутствие поддержки из других воинов. Какие доставучие! Несмотря на то, что я показал свою силу в этом поединке, все равно пытаются спровоцировать конфликт. Сонг мысленно вздохнул. «Придется аккуратно разобраться с этим и заодно продемонстрировать людям, наблюдающим сейчас за всем представлением, что лезть ко мне не стоит». Сонг обратился к своему внутреннему миру, раскручивая силу пика восхождения на полную. Сотни серебристых нитей, вдруг всколыхнувшись, появились в поле его зрения, Каждый из присутствующих в зале оказался связан с ним крепчайшими нитями кармы. Сонг стал быстро закручивать их вокруг себя, превращаясь в серебристый клубок кармических связей. Он щедро зачерпнул духовной силы и, расплетя клубок нитей, обрушил энергетическое давление настоящих перед ним практиков. Их вялая попытка защититься оказалась мгновенно подавлена, и вся группа повалилась перед стоящим сонгом на колени. «Не я к вам первый подошел», – сказал он им, и каждое его слово обрушивалось на них словно скала, не позволяя даже поднять голову. «Найдите себе еще кого-то, кто согласится быть для вас тренажером», А ко мне больше не приближайтесь. Вам это понятно? Ха! Главный из группы попытался что-то ответить, но не смог. Из его легких вырывалось лишь хриплое дыхание. Он не мог даже вдохнуть воздух. Значит, договорились, кивнул сонг и спокойно вышел из зала. постоянно ощущая на себе сразу несколько задумчивых, сильных взглядов. К сожалению, он ничего не мог поделать с тем, что после этого поединка большинство учеников на корабле будут воспринимать его как соперника в борьбе за внимание эмиссаров. Благодаря карте, переданной ему слугой, Сонг смог с горем пополам найти путь в хитросплетениях Накладывающихся друг на друга реальностей. Корабль буквально состоял из наслаивающихся друг на друга пространств и представлял собой шедевр мастерства практика с выдающимся пониманием концепции пространства. Спустя час блужданий Сонг вышел в той реальности, где ему и другим ученикам из его отделения секты были предоставлены временные обители. За время его отсутствия в этом месте ничего не поменялось. Аккуратная дорога, выложенная серым кирпичом, велась между домами, резко поворачивая то к одному дому, то к другому. Лишь когда Сонг пересек порог своего двора, странное чувство остановило его. Внутри обители кто-то был, и он не скрывался. Сделав несколько шагов по двору, парень увидел женскую фигуру, сидящую внутри беседки, расположенной на берегу спокойной реки. Ученица Рино, чем обязан этому визиту?» – с улыбкой спросил Сонка внутренне оставаясь на стороже, пытаясь восприятием охватить как можно более объемный кусок пространства вокруг себя. Рину была прямой ученицей главы отделения секты, а с ним у молодого человека особо не сложились отношения, особенно когда расставленная им ловушка не сработала должным образом, и кольцо, что должно было вернуться к главе, так и осталось в руках Сонга. Зная всю ценность кольца, в карманном пространстве которого находился целый дворец, Парень прекрасно осознавал, какую ценность оно в действительности представляло, и то, что ни один практик, вплоть до уровня божества, не стал бы просто так раскидываться артефактом подобного уровня, особенно за авторством клана Болк. Та сила, что ты использовал во время боя. Девушка смотрела на Сонга спокойным, лишенным любых эмоций взглядом, Это же была концепция кармы, я правильно понимаю? Кто знает? С усмешкой ответил он, уходя от ответа и замечая, как дрогнули брови девушки. Мысленно удивившись, Сонка вошел в беседку и присел напротив Рину, внимательно всматриваясь в ее лицо. Могу я кое о чем спросить? Он дождался, когда собеседница медленно кивнет, и продолжил: Скажи. «Твой наставник отправил тебя сюда, чтобы забрать у меня кольцо. Я прав?» «Кто знает?» – в тон ему ответила Рину и тут же улыбнулась, чем сильно удивила Сонга. Впервые за все время он увидел на ее лице самую настоящую искреннюю улыбку. «Мастер Сонг, если тогда ты использовал законы кармы, то, возможно, у тебя получится». Девушка замолчала, невидящим взором уставившись куда-то вдаль. Получится что? С любопытством спросил сонг. Путин и понимал, что, возможно, это была некая ловушка, чтобы выяснить его текущие силы, но что-то ему подсказывало, что Рину сейчас говорила искренне. Возможно, у тебя получится разорвать карму, связывающую меня и главу отделения секты вечных сумерек. «Тогда я наконец-то смогу быть свободной», – твердо ответила она и посмотрела Сонгу в глаза, пытаясь найти в них ответ на свой вопрос. Этона блуждала по центральным мирам уже несколько недель и пока не смогла найти даже намека на присутствие следов истинных драконов. Она посещала самые крупные библиотеки миров, в которых оказывалась, но без особого толка. Как и обещал старый Вулпи, благодаря его защите истинную природу Аэтоне не видела ни одно существо. Она путешествовала от одного мира до другого и лишь несколько раз встречала на своем пути по-настоящему сильных практиков. Но, казалось бы, само провидение хранило девушку. Те на нее не обращали никакого внимания, проходя дальше каждый своим путем. Возможно, если бы она встретилась с ними не посреди многолюдного города, а в более спокойном месте, а аэтоны бы легко разоблачили. Но пока удача все еще была на ее стороне. К сожалению, проблемы пришли оттуда, откуда она совершенно не ожидала. Из-за очень плотной духовной энергии в центральных мирах ее замершее развитие чудовищного зверя сдвинулось с места и, начав набирать обороты, начало стремительно расти. Уже к третьей неделе Аэтона была вынуждена подавлять попытки собственного тела к переходу на уровень осознания. Любой истинный дракон, являясь по своему происхождению высшим чудовищным зверем, должен был при восхождении к осознанию пройти самое настоящее небесное бедствие, и это грандиозное по своему размаху событие, несомненно, привлекло бы каэтона всеобщее внимание». Пока у нее не было понимания, каким образом скрыть небесное бедствие от взглядов миллионов сильнейших практиков, она оказывалась вынуждена всеми силами сдерживать собственное развитие. Оставался лишь вопрос, как долго Аэтона сможет это делать?